немногие жильцы девятиэтажного дома по улице Белинского, кому в этот день не надо было спешить на работу, могли наблюдать из окон своих квартир очень интересную картину. У первого подъезда, начисто загородив проезд, Столпились два черных пикапа, минивэн фирмы «Мерседес», машина скорой помощи и две полицейские машины с включенными мигалками, но без звукового сигнала. Силовики оперативно огораживали территорию, не подпуская любопытных зевак к месту происшествия. Медики старались усадить к себе в машину нервничающую женщину с шестилетним ребенком. Та упиралась, прижимая к себе мальчика, о чем-то горячо спорила с врачом и залезать в салон наотрез отказывалась. Но самое интересное происходило возле минивена. Трое крепких парней в гражданской одежде, но при брониках держали на мушке своих пистолетов трех мужчин, закованных в наручники. В одном из задержанных можно было признать жильца из первого подъезда — Одетый по-домашнему, в тапочках на босу ногу, он разительно выделялся по сравнению с двумя другими арестантами. Тех двоих, высокого блондина с залысинами и среднего роста крепыша с лохматой прической, жители дома не признавали, хотя самым наблюдательным показалось, что они видели, как эти двое в разное время отирались у них во дворе. На виду у всех троица стояла недолго, От соседнего дома к мини-вену подошли полноватый, круглолицый мужчина в сиреневой толстовке с веселеньким рисунком на груди и спортивная девушка в джинсах, кожаной косухе и бандане. Что особенно заинтересовало жильцов, так это длинный чехол на ее плече. В нем наверняка была уложена винтовка, и это делало девушку особым объектом внимания. К сожалению наблюдателей... Она сразу же залезла в салон минивэна, а ее спутник, внимательно осмотрев троих задержанных, что-то сказал конвоирам и последовал за ней. Спецы в брониках разделили задержанных. Двое, взяв под руки мужчину в домашнем, усадили его в один из пикапов, а третий, убрав оружие, снял наручники с длинного и с и указал им на минивэн. Двое освобожденных постояли какое-то время, оглядываясь вокруг, потом, обменявшись несколькими фразами, хлопнулись ладонями и полезли в салон Мерседеса вслед за мужчиной и девушкой. Прежде чем закрыть дверцу салона, Тимохин еще раз посмотрел на пикап, в который запихнули несчастного Карпухина. «Бедолага, попал под раздачу!» — мысленно посочувствовал он Надиному мужу. Хоть Сергей Николаевич ему и не нравился, но, будучи сам меченым, парень невольно сострадал попавшему в такую же ситуацию человеку. Захлопнулась дверь минивена, и внештатники оказались лицом к лицу с доктором Барменталем и девушкой в косухе. — Миленькая, — подумал про нее Александр, разглядывая красотку с чуть полноватой грудью, и задерживая взгляд на кругленьком личике с ямочками на щеках и карими глазами. Девушка старалась напустить на себя строгий вид, но уголки губ, готовых вот-вот улыбнуться, и лучащиеся добродушием глаза сводили все усилия на нет. От нее, как от солнышка, веяло теплом и радостью. Конечно, при такой харизматичности странно было наблюдать прикид, крутой рокерши и чехол для снайперской винтовки. Впрочем, чему удивляться? Встречают по одежке, провожают по уму. Вон и доктор Барменталь. Высокое должностное лицо в комитете. Медиум, магистр, спец высокого ранга. Да мало ли сколько у него там еще регалий. А если посмотреть на его одежду... Так невозможно не улыбнуться, разглядывая его сиреневую толстовку с тремя мультяшными щенками на груди и подписью «Гав-гав-гав». Внешность часто обманчива. Что же касается девушки с винтовкой, то эта рокерша или байкерша спасла обоим внештатником жизнь. Когда группа майора ворвалась в квартиру и взяла всех присутствующих на прицел, Тимохин с Долгоруковым уже забирали отнятое эмиссаром оружие, а включая не голову, то, возможно, заметили бы в окошке подъезда дома напротив девушку с мощной пневматической винтовкой, стоящего рядом с ней доктора Барменталя. Теперь понятно, что за трубка торчала под затылком у поверженного двойника». «Доктор, будучи магистром, на расстоянии превратил стеклопакет в портал, а снайперша всадила в урода заряд транквилизатора». «Отличный выстрел!» — поблагодарил ее Тимохин, покончив с размышлениями и настраиваясь на разговор с начальством. «Ой, спасибо!» — попыталась сухо ответить девушка, но веселые нотки так и сквозили в ее голосе, словно она готова рассмеяться. Барменталь, довольно улыбаясь, похлопал девушку по руке, лежащей на чехле с винтовкой. «Выстрел и вправду был превосходный! Молодец, Варенька!» — он обернулся к внештатникам. «Позвольте вам представить лейтенанта Воронюк, Варвару Андреевну, офицер по связям с общественностью, младший медиум, психолог-доснователь и, как вы уже поняли, снайпер». «Прошу любить и жаловать!» При слове «любить» он многозначительно подмигнул парням, от чего те почему-то покраснели. Девушка прыснула в виде их смущенной лица, но тут же, склонив голову, стала поправлять ремень чехла. Напарники же, с трудом выдавив вежливое здрасте, чтобы скрыть смущение, как по команде уставились в окно. Словно ничего более интересного, чем та же девятиэтажка, они, отродясь, не видели. Борменталь, насладившись моментом, напустил на себя серьезный вид и доверительным тоном обратился к внештатникам, чуть склонившись в их сторону. — Ребята, пока майор не подошел, скажу вам прямо. — Вы молодцы! Да — Да-да, молодцы! Сулинов будет вас ругать, отчитывать, кричать! называть бездельниками или другими нелестными словами. Но все это на публику. Ему по должности положено так себя вести. Я же еще раз вам говорю — молодцы!» Тимохин с товарищем оторвались от окна и с неподдельным интересом уставились на доктора. «Во-первых, вы, встретившись с таким сильным противником, сумели выжить, а это уже немало». Во-вторых, несмотря на неравные силы, сумели достаточно долго его удерживать. Вполне достаточно, чтобы мы успели сюда добраться и правильно организовать операцию по задержанию. «Кстати, об этом!» — прокашлялся Александр. «О вашем прибытии. Почему вы явились усиленной группой? Откуда вы знали, что эмиссар здесь?» Подозрительность в голосе явно выдавала его тревожное предположение — Они не подставил ли его комитет как приманку для ловли на живца. Доктор поспешил развеять его сомнения. «Мы ничего не знали об эмиссаре. Успели вовремя, потому что были свари Варей неподалеку, совсем по другому делу. А майор позвал меня на усиление, поскольку у него интуиция правильно сработала. По телефонному докладу Всеволода он догадался» что вы столкнулись с серьезным противником и потребуются крутые меры для решения задачи. «Чего ж ты такого сулиному наговорил, что он разве что ковровую бомбардировку не заказал?» Семолот недоуменно пожал плечами. «Да ничего такого, просто доложил, что из квартиры, в которую ты зашел, раздаются звуки выстрелов». «И...» — потребовал продолжение Тимохин. «И все...» Еще раз пожал плечами Долгоруков. Александр перевел взгляд на Барменталя. — И этого вам хватило, чтобы посчитать ситуацию критической? — Конечно! — невозмутимо ответил тот. — Мы ведь прекрасно знаем твое пристрастие к холодному оружию. Почти всегда на операциях ты пользуешься именно им. И тот факт, что, изменяя привычки, ты начал применять огнестрел... — Говорил о столкновении с очень серьезным противником. — Допустим. — Но почему вы решили, что ситуация критическая? Почему сочли, что даже с огнестрелом я не справлюсь? — Так опять же, из доклада Всеволода? Терпеливо вздохнул медиум. Он сообщил о звуках четырех выстрелов из РПР и о последующем за ними выстреле из чужого оружия. А раз после него, твоих ответных выстрелов больше не слышно, то ты либо убит, либо ранен, либо обезоружен. Любой из этих вариантов говорил о трудной ситуации. — Ах ты гад! — Тимохин возмущенно обернулся к напарнику. — Значит, пока из меня там отбивную делали, ты себе спокойненько рапорт по телефону строчил, излагал во всех подробностях, кто сколько и из чего там стрелял? — Ничего я не строчил. Мгновенно вспыхнул Долгоруков. «Просто докладывал, что слышал, пока лифт поднимался. Чем еще мне там было заниматься, ожидая нужного этажа?» При девушке Александр не рискнул перечислять все сексуальные фантазии, какими мог бы заняться скучающий напарник. Вместо этого он скривил презрительную мину. «Лифт? Ты поднимался на лифте? Ну ты и задохлик!» «Сам ты задохлик! Лифтом быстрее подниматься! А я торопился. К тебе на помощь, между прочим!» «Лифтом быстрее? Да лифт тащится, как сонная черепаха! Я бегом по лестнице вдвое быстрее любого лифта поднимаюсь!» «Глубоко сомневаюсь!» — всеволод включил поучительный тон. «Думаю, ты преувеличиваешь свои физические возможности, чтобы произвести впечатление на Варвару Андреевну!» Типичная ошибка многих мужчин, привыкших изображать из себя крутого самца. Такая тактика срабатывает в основном с женщинами легкого поведения. И только в том случае, если она подкрепляется немалым финансовым вложением. Похоже, от такого заявления опешили все находящиеся в салоне. Ну ты! Только и смог выдавить Александр. Замечание Долгорукого о попытке покрасоваться перед Варей попало не в бровь, а в глаз, и от этого Саша снова почувствовал себя неловко. Сама же Варвара, уже не скрывая улыбки, переглядывалась с Барменталем, который, казалось, готов рассмеяться в голос. — Ну все, друзья, все! — поборов желание посмеяться, начал доктор. Соперничать за руку и сердце Варвары Андреевны вам, может быть, еще выпадет случай. А пока я хотел бы услышать устный, но максимально подробный отчет обо всем, что случилось с вами в квартире Карпухиных». В течение нескольких минут внештатники в подробностях рассказывали о своем противоборстве с жутко злобным и страшно могучим посланцем из другого мира. И хоть они старались излагать события сухо, как полагается при информировании начальства, но присутствие милой Вари подтолкнуло их вдохновение, и где-то к середине их служебный доклад стал напоминать эпическую сагу. Доктор внимательно все выслушал, задал несколько наводящих вопросов и, поблагодарив за служебное рвение, стал прощаться. «Майор, конечно же, повезет вас к нам в комитет, но там мы уже вряд ли увидимся, и я буду очень занят. Поэтому, ребята, держитесь!» В его голосе звучала неподдельная забота. «Вас будут всячески проверять, с вас потребуют письменные доклады и завалят еще всякой бюрократической шелухой. Ничего не поделаешь. Мы государственная организация, и администрирование — это наш крест. так что Он остановился, глянув в окно. — Вам пора. — Вот и Анатолий с главным призом. Все присутствующие проследили за его взглядом. Действительно, из подъезда вышел майор Сулинов. За ним его бойцы с носилками, накрытыми простыней. Со стороны могло показаться, что это просто вынос тела. Но это только на первый взгляд. А при более внимательном осмотре... Бросались в глаза повышенные меры предосторожности. Бойцы, что несли носилки, в свободной руке держали наготове пистолеты. Следовавшие за ними еще двое вообще держали тело под простыней на прицеле. Вся эта процессия направлялась прямиком к минивену. Тимохин с Долгоруковым поспешно покинули салон, освобождая место в машине. По командному жесту майора вооруженные спеццы затащили носилки в минивэн. — Кот, остаешься со мной, — скомандовал Сулинов. — Остальные едут с объектом. Глаз с него не спускать. — Сухарь, ты за старшего, за сохранность груза и пассажиров. Он кивнул на доктора и снайпершу. — Отвечаешь лично. Дожидаясь, пока волкодавы рассядутся внутри машины, закроется дверца и заведется двигатель минивэна, майор стоял неподвижно, словно памятник. Только после того, как комиссара повезли со двора, он направился к одному из пикапов, бросив по дороге напарникам. «Вы двое! За мной!» «Александр и Всеволод...» Понуро побрели за командиром, понимая, что сейчас их начнут распекать. Велев коту сесть за руль, а внештатникам на заднее сиденье, Анатолий Викторович на пару минут задержался, раздавая указания полицейским. Приставшую к нему Надежду Карпухину он перенаправил с претензиями к старшему офицеру. После этого, дав отмашку выдвигаться, запрыгнул в машину с внештатниками. Пока оба пикапа, догнав минивэн, выезжали со двора, майор хранил молчание. Но как только кавалькада вырулила на проезжую часть, приступил к разбору полетов. «Ну что, бездельники?» — сказал он, не оборачиваясь к незадачливым героям. «Поздравляю вас с дисциплинаркой и лишением премии. За что, думаю, объяснять не надо?» «Не надо» подтвердил Всеволод. «Надо!» — не согласился Александр. Не обращая внимания на удивленный взгляд напарника, Тимохин придвинулся к сиденью майора и, облокотившись на спинку, спросил. «За что премии-то лишать? Ведь эмиссар пойман. На этот раз мы ему уйти не дали. Тут, как бы наоборот, стоит поощрить всех участников задержания, а мы сразу дисциплинарка лишить». «Начальственный произвол какой-то получается!» Сулинов покачал головой, тяжко вздохнул и подчеркнуто терпеливо ответил. «Премии вас лишают. за Заучиненный у Карпухиных разгром. Это понятно?» «Нет». На этот раз не согласился Всеволод. «Когда я зашел в квартиру, там уже все было разгромлено. Моего участия в этом не требовалось». — Это, во-первых, — не стал отвлекаться майор, — а, во-вторых, вы оба умудрились потерять табельное оружие в боевой обстановке. Вот заодно это вас точно надо мяхом наружу вывернуть. Провинившиеся смущенно молчали, тут крыть было нечем, потеря оружия — серьезный проступок. «Если бы майор с группой зашли в квартиру на какие-нибудь полминутки позже, то парни успели бы забрать у миссара свои рэпы, и тогда взятки с них гладки. Но Сулинов застал их, так сказать, с поличным, теперь уж не отвертеться». Откинувшись на сиденье, оба угрюмо уставились в окно, досадуя на самих себя. «Хватит дуться, как мыши на крупу! Давайте-ка!» «Пока едем, в подробностях расскажите, что там произошло!» Напарникам пришлось повторить уже озвученную доктору версию о своих приключениях-злоключениях на квартире у Карпухинах. На этот раз обошлось без пафоса и героизма, майор-мужик тертый и пышное красноречие не ценит. Молча выслушав доклад и не задав ни одного вопроса, командир ударной группы начал размышлять вслух. «Ммм, интересно, какого черта он вообще поперся к Карпухиным? Что он от них хотел?» Ребята дружно пожали плечами, сознаваясь в неведении, хотя понимали, что их, в общем-то, и не особо спрашивают. За рассказом время и расстояние пролетели незаметно. Кот, сворачивая подарку, сообщил «Подъезжаем!» «Вижу», — кивнул майор и, открыв кейс, положенный в машину его помощником, извлек две сбруи с РПРами. «Вот!» — он кинул оружие назад на колени Тимохину. «Быстро надели оба!» «И на допросе не гугу про потерю!» «Проболтайтесь! Я вам сам языки повырываю нафиг!» Внештатники ошалело уставились на командира, но тем не менее быстро исполнили приказ. Они могли только догадываться, на какой риск идет Сулинов. Вернув им рэпы, майор по факту совершил должностное преступление, покрывая провинившихся парней, и если об этом узнает начальство, то последствия будут самые плачевные. — А ваши не проболтаются? — на всякий случай спросил Александр. — За моих не переживай, — сухо проворчал майор. Главное, чтобы вы дурака не сваляли. Хотя, думаю, вами сейчас особо и заниматься никто не будет. Все кинутся эмиссары изучать. Трофей-то какой! Вас же просканируют, проверят на вшивость, заставят написать отчет и можете валить на все четыре стороны. Как только остановимся, сразу идите в медчасть, а там видно будет». Машина затормозила и остановилась. Следом припарковалась остальная кавалькада. Взявший за ручку дверцы Сулинов оглянулся на ребят и сурово предупредил: "Но учтите, это был первый и последний раз. За очередную потерю оружия я вам лично все лишнее клещами поотрываю, а что у вас лишнее, я найду, не сомневайтесь". Он покинул пикап беря на себя командование разгрузкой. Напарники какое-то время сидели как пришибленные, переваривая напутствие командира. Потом Всеволод толкнул локтем Александра и, кивнув ему на дверцу, открыл со своей стороны и полез наружу. Тот тяжело вздохнул, боковым зрением отметил Варвару, покинувшую минивэн, и зашедшую в здание комитета — проводил взглядом конвой с носилками, последовавший туда же. И, посмотрев, как Барменталь с майором шепчутся о чем-то в сторонке, еще раз тяжело вздохнул и покинул салон. Все равно придется сдаваться медикам и бюрократам. Где-то через час Тимохин и Долгоруков были свободны. Как и предсказывал майор, ими почти не занимались, Всем в комитете сегодня стало не до каких-то там внештатников. Их подвиги и косяки затмил пленённый эмиссар. Вот уж это событие, так событие. Поэтому все, от малых чинов до высокого начальства, были заняты подготовкой к допросу столь редкого гостя. Напарников бегло осмотрели, обработали ранки, синяки, садины и прочее, вкололи двойную дозу противостолбнячного и обезболивающего, приняли у них в арсенал РПРы и быстренько вытолкали на волю. Отойдя от здания комитета на пару кварталов, парни приняли решение зайти в кофейню перекусить. Заказали себе по большой чашке кофе, гору выпечки и настроились на отдых. Немногочисленные посетители опасливо косились на них, настороженные потрепанным видом и побитыми физиономиями. Но Тимохину с Долгоруковым все было фиолетово, и как они выглядят, и как на них смотрят, и что о них думают. Они зверски устали. Тела все равно болели после побоев, а потому они просто наслаждались уютом и спокойной обстановкой заведения. Когда половина плюшек и кексов была съедена, а кофе выпит и заказан еще по одной чашке, Всеволод решился на разговор. «Как тебе, Варвара? Интересная девушка, не находишь?» «Не то слово «интересное», — честно ответил Саня. «Я бы сказал, нетипичное или даже необыкновенное». «Почему?» Александр пожал плечами, не в силах облечь в слова те ощущения, которые вызвала в нем милашка с винтовкой. Он был в замешательстве». Ведь уже давно они, пацаны, отношений с женщинами было предостаточно. А тут, под взглядом вареных карих глаз, почувствовал себя глупым, смущенным мальчишкой. Не придумав, что ответить, сам спросил у Всеволода. «А ты что о ней думаешь? Ты ведь тоже на нее смотрел? Я видел». Уши у блондина стали пунцовыми. Он неопределенно пожал плечами и тоже не ответил. Напарники еще какое-то время помолчали, доедая печиво и допивая кофе. «Ты куда дальше?» — нарушил молчание Тимохин. «Может, зайдем в берхаус пропустим по кружечке?» «Да рановато еще для пивота». «Ничего не рано!» — возразил Александр. «Уже давно, за полдень перевалило. Я бы даже сказал, до вечера всего ничего осталось». «Ну...» Все еще сомневался Долгоруков, которому, похоже, больше хотелось поскорее добраться до кровати и подремать пару-тройку часиков. — Если только по одной. — Можно и по одной, — легко согласился его лохматый напарник. — Я и сам не сторонник длительных запоев. Мне половины кружки за глаза хватит.